Интерлюдия третья Сегодня у Николая все валилось из рук. Последние каплей стал нагоняй, полученный от поручика Фитцнера. Он с трудом удержался, чтобы не наговорить в ответ дерзости или чего похуже. Тем более Томас был прав. Солдаты его взвода прошли эту треклятую полосу хуже всех. К еще большему стыду, надо признать, что он сам был одним из худших. Офицеры восприняли полосу препятствий как личный вызов, и между ними шло необъявленное соревнование. Никто, конечно, не смеялся, разве что на офицерских посиделках могут по-доброму пошутить. Но от этого не было легче, и руки сами собой сжимались в кулаки. Прапорщик прошелся из угла в угол по комнате, которую снимал у местного купца. Обычная комнатенка, стол, кровать, два стула, сундук для вещей, печь, голландка и умывальник. Он по-новому посмотрел на обстановку и понял, в какой убогости живет. Все деньги уходили на мундир, сапоги и клинки, которыми он увлекался с юности. На стенах, завешанных коврами, висело несколько сабель, шпаг и кинжалов. Мысли вернулись к письму и чувство безнадежности опять поселилось в душе. И ведь ничего не поделаешь. Богатое наследство ему не светит. До больших чинов еще расти, если не погибнет в бою. А его Катенька отдана другому, и он не в силах это изменить. Николай достал много раз прочитанное письмо и еще раз пробежался взглядом по аккуратно написанным строчкам. Это было третье и последнее письмо любимой. Он налил себе из бутылки хлебного вина, выпил стакан одним махом. Водка обожгла пищевод, дыхание сперло, но Николай не обратил на это внимания, продолжая размышлять о своей нелегкой доле. В это время послышался звук шагов, и кто-то постучал в дверь. Хозяин комнаты даже не повернулся в сторону вошедшего, продолжая смотреть в окно. «Поверьте старшему товарищу, господин прапорщик, хлебное вино — не самое лучшее средство от душевных переживаний», — произнес гость, которым оказался его лучший друг Степан Карпачев. «Кто бы рассуждал о возрасте, ты всего на год меня старше», — улыбнулся хозяин комнаты. Степан был человеком веселым, никогда не унывал, и Николай просто не мог на него обижаться. «Так, что тут у нас?» – произнес Карпачев, изучая в беспорядке разложенную еду. «Водка – одна штука, хлеб ржаной – два куска, лук – зеленый пучок, куцей, сметана – жирная, кувшин, мясо – копченое, курица – вареная, вчерашняя. Стол не царский, но сойдет для сельской местности, как любит говорить наш царевич». При упоминании Константина лицо Ушакова перекосило болезненная гримаса. Он сам удивился такой реакции и порадовался, что стоял спиной к гостю. Через некоторое время, совладав с обуревавшими его чувствами, Николай повернулся и не смог сдержать очередной улыбки. Карпачев усиленно работал через теми, пережевывая вчерашнюю курицу. «Наливай, что смотришь, как баран на новые ворота!» — произнес Степан с набитым ртом и от того стал еще более смешным. Через некоторое время Николай рассказал о письме Катеньке, что им не судьба быть вместе, и она обручилась с другим. Друзья уже немного захмелели, и Ушаков задал вопрос, который мучил его не первый день. «Вот скажи мне, Степа, где справедливость? Почему одним все, а другим ничего?» «А ее нет, Коля!» — ответил друг. «Для тебя несправедливо, что у твоих родителей всего три деревеньки с сотней душ, и ты не можешь посвататься к дочери магната, у которой таких деревень сотня. А для меня твой стол с мясом тоже несправедливость. Не могу я себе позволить так питаться, потому что сестренок замуж надо бы И матушка моя ничем помочь не может. Хорошо, что появился Константин Павлович. Он и с питанием офицерам с солдатами помог, да и с обмундированием тоже. А то разве это дело? В одних сапогах уже второй год хожу. Скоро там такие дыры будут, что их как черпаки использовать можно будет. Ты посмотри на некоторых офицеров. Вот чистые оборванцы, а не воины. Думаешь, им нравится такое положение? — А ты видел, в каких условиях живу я и офицеры, которые не могут позволить себе снять комнату? — Ха! Твой флигель по сравнению с нашими шалашами — настоящий дворец. При упоминании о невозможности нормального питания своим другом Николай покраснел от стыда. Но после имени царевича прибавилось незнакомое ранее ему чувство злобы. — Он обещал помочь мне с Катенькой поговорить с ее матушкой! С какой-то детской обидой произнес Ушаков и стал похож на расстроенного ребенка. А ты сам подумай, где ты и где ее жених? Там говори, не говори, но родители решили и все. И не позволит никто вмешиваться в такие дела. Только его величество может запретить дворянину вступать в брак. Но я о подобном давно не слыхал. Все-таки здесь знатнейшие и богатейшие фамилии империи а не какие-нибудь там однодворцы. — Ну ты прямо как маленький. Обычных вещей не понимаешь. С улыбкой ответил Карпачев и хлопнул приунывшего друга по плечу. — А вот Фицнеру Константин помог. Он тот весь довольный ходит уже который день. И следующий чин сразу получил. Заодно и ротой, почитай, командует он, а не царевич. Не успокаивался Ушаков. Ты тоже в прапорщике произведен. А Томас с братьями, молодец. Надо нам с них пример брать. Думаешь, от чего они воспылали к такой привязанности к Константину? Ведь он в ссылке, и завтра его могут заслать и куда-нибудь подальше. Но немцы свой выбор сделали, и теперь их судьба связана с царевичем. Если у него получится осуществить свои проекты, То всему его окружению откроется дорога наверх. Ты совсем перестал обращать внимание на окружающих. А ведь есть еще фон Миллер, губернатор, несколько изобретателей, известные помещики, которые поверили в царевича. Надо только честно служить, и пусть не сразу, но чины и награды придут. А у меня просто нет иного выхода. «Я не против службы! Для меня армия — это священный долг, а не повинность!» Но Салтыков близко в армии не был. «А в двенадцать лет уже поручик гвардии. Сейчас камергер и приближен к наследнику, но это неважно. Степа, мы служим, получаем крохи. Ты вон живешь в проголоть. «Более того, мы даже жениться не можем, потому что содержать семью на такое жалование нельзя!» Прапорщик разгорячился и последние слова практически выкрикнул. «Успокойся, успокойся, друг мой! За тебя сейчас говорят обиды и водка. Завтра ты проснешься и поймешь, что был неправ. Я сказал тебе все, что хотел. Мое дело честно служить, а остальное в руках Господа Бога и Императора». И никто не мешает тебе с помощью шпаги, Коей ты владеешь в совершенстве, Пробить себе дорогу к наградам и славе. Для меня это единственный путь, И другого я не вижу. После ухода Карпачева Николай долго сидел за столом. Два раза появлялся денщик, Намекая барину, что пора спать. Но был с позором изгнан. Ушаков несколько раз возвращался к словам своего друга и порадовался, что не рассказал ему о втором письме. Тоже от женщины, судя по почерку, которая раскрыла ему глаза на обман Константина и что он их всех использует в корыстных целях. — Нет, Степа, ничего ты не понимаешь. Губы Ушакова презрительно скривились. Служить как раб и ждать наград, будто пес кость от хозяина. Проливать свою кровь ради всех этих салтыковых и прочих голицыных, как падальщик, окружающих вокруг трона? При этом они готовы в любой момент предать своего монарха и возвести на трон нового. Да и очередной монарх ничем не лучше своей своры. Либо немецкая... «Шлюха или этот сумасшедший карлик?» Не видящее ничего далее своего вздернутого носа. «Права автор письма, надо сделать выбор. Стоит ли служить подобным паяцам или идти своим путем, тем более служить человеку, который дал обещание и тут же его забыл?» «Даже не удосужился рассказать, что его Катенька обещана другому». Человеку, который использует людей как вещи, свою любовь уже не вернуть. Но кто мешает отомстить? Николай так и уснул, сидя на стуле, уже не замечая, как деньщик перетащил его в кровать. С утра он проснулся в отвратительном настроении и с ужасной головной болью. Радовало только одно, что решение принято. И он ответит согласием на предложение таинственной незнакомки».